Допрос. Часть 1 На этот раз мне не требовалось срочно куда-то бежать и экономить время, чтобы заняться самовосстановлением. Поэтому на ночь остался у девушки. День начался с ванной, а после я узнал об одной важной особенности выделяемых академией домов. Оказалось, у них есть минус первый этаж, и там располагается мини-комплекс для принятия различных водных процедур. Туда меня пригласила Аня, пообещав порцию новых ощущений. По итогу, прям чего-то экзотического я там не обнаружил, но о потраченных двух часах в компании красивой девушки не пожалел. Однако, хоть у меня и не было очень срочных дел, но посвятить весь день отдыху возможности тоже не имел. Поэтому надолго задерживаться не стал. Я сидел у кромки бассейна, наблюдая за девушкой, грациозно растекающей водную гладь дождавшись момента, когда она подплывет ко мне, я произнес «Мне пора идти, есть еще дела, даже не считая того плана, который мы вчера составили». А Речь шла о том, что до постели мы успели обсудить все предложения, поступившие мне от одногруппников за неделю, и составить план, как именно кому ответить. Ну а основной моей занятостью на сегодня должно было стать отправление во владение секты «Спящего камня», «Все же, раз я восстановился, то не стоит дальше с этим тянуть». В ответ на мои слова девушка подплыла вплотную и, элегантно вынырнув из воды, поцеловала меня. После чего, специально окатив меня брызгами, устремилась к другой стороне бассейна. Насладившись открывшимся видом, я поднялся и направился наверх. Аня не стала выбираться из воды, дабы меня проводить, предпочтя еще понежиться в свой законный выходной. Мне это было неважно, я никогда не являлся сторонником традиции в виде того, что хозяин дома должен провожать гостей или, как минимум, отдавать на это распоряжение. Зачем все это, если есть магический массив, который поможет в решении большинства бытовых ситуаций и уж точно справится с закрытием входной двери? Выйдя из дома, я направился за пределы территории Академии, чтобы вызвать такси. Пока ехал до дома, где раньше проживали телохранители, размышлял, брать с собой скорохода или нет. Польза от этого будет большая. Как минимум, мне не придется потом ради него одного открывать портал на столь далекое расстояние. И он сразу сможет начать работу по организации моего представительства врагов. Только вот проблема была в том, что я не успел выделить ему ресурсы. А помимо денег, я уверен, на первых порах потребуется еще как минимум различные подарки для местной элиты, и будет немного лучше закупить их заранее в этой стране. Когда выходил из такси, все же остановился на варианте одиночного перемещения, а со скороходом чуть позже что-нибудь придумаю. Хотя самым верным решением будет передать этот вопрос в ведомство Инги. Раз уж я ей и так предоставил доступ к своему счету, пусть и закупкой вещей, предназначенных для взяток, тоже займется она. А скороход будет советовать, какой именно подарок лучше подойдет для той или иной цели. Эти мысли были итогом того, о чем я думал в дороге. Поэтому промелькнули быстро. Я еще не успел далеко отойти от машины, буквально сделал пару шагов. И это сильно меня выручило, так как я успел очистить голову и собраться, дополнительно сканируя дом на предмет изменений в защитных плетениях. А они были. Замерев, Я постарался составить оптимальный план. Самым безопасным был вариант вернуться в такси, но они, известно, могут понять его привратно и посчитать, что я их вычислил, а мне бы этого не хотелось. Секундная заминка прошла, и я уверенным шагом направился к двери дома. Всё же, раз гости сами зашли на мою территорию, то это их проблемы, а не мои». Главное, чтобы после того, как я зайду, у меня было 10 секунд на блокировку пространства вокруг дома. Она продержится максимум 10 минут, но для мага моего уровня, когда я не сдерживаюсь и нахожусь в частично подготовленном к обороне доме, этого должно хватить с запасом. Информация, переданная мне от моих же созданных ранее плетений, гласила, что внутри находится три человека». На текущий момент все они были около спуска в подвал и занимались тем, что постепенно разрушали магический каркас размещенного там барьера. Открыв дверь, я остановился и начал активировать заранее подготовленные заклинания, одновременно не переставая поддерживать связь с уже активными, что позволяло мне понимать, где находятся незнакомцы. Узнать их силу не удалось, но я уверен, это были маги. Обычный, даже натренированный человек не смог бы проникнуть в этот дом, только если в этом мире не было аналога императорского гвардейца, но пока мне такие не встречались. Также смущало их количество, ведь когда предпоследний раз я виделся с безликими, их как раз было трое, и они после случая в подземелье никак себя не проявили. Возможно, это их следующий шаг, хотя для столь опасной группировки они действуют не очень профессионально. «Незнакомцы почувствовали мое проникновение в дом и перестали заниматься взломом, но при этом не вышли меня встречать. Я простоял около порога двадцать секунд, и лишь убедившись, что активировал все, что мог, сам направился к ним. Войдя в помещение, где располагался спуск в подвал, мне предоставилась возможность наблюдать неординарное зрелище». Три человека молча, пораженно смотрели на свои руки. Точнее, каждый из них уставился на свою левую руку, где в данный момент у каждого из них была травма, из которой на пол активно капала кровь. А именно, отсутствовали безымянные пальцы. На полу их не было, так что, скорее всего, не ошибусь, если предположу, что незнакомцы почувствовал свое обнаружение и решили открыть портал с помощью разделенного массива но из-за активированной мной блокировки им этого не удалось сделать, а из-за низкого качества артефакта получился вот такой забавный эффект, когда произошел пространственный всплеск, уничтоживший основу массива, а вместе с темы плоть, на которой все это было надето. К таким выводам меня подтолкнули остатки металлического крошева, больше похожего на порошок. Их я заметил на полу. А именно так выглядят недостаточно укрепленные магические артефакты после пространственного всплеска. Атаковать их сразу не стал. Очень уж потешно они моргали, рассматривая свои конечности. Однако долго так продолжаться не могло. Поэтому я решил разрушить немую паузу. Господа, что вы делаете в этом доме? Стоит отдать им должное. Даже в этой ситуации, после осознания случившегося, они не стали кричать и демонстрировать боль а наоборот, собрались и занялись подготовкой атакующего плетения. Ждать, пока они закончат, я не планировал, и активировал одну из защитных функций недоломанного ими барьера. После чего их накрыла волна тяжелого воздуха, сильно затрудняющая перемещение и полностью блокирующая возможность вздохнуть. Это не помешает им использовать заклинания, но и сил я на это не потратил. А сам тем временем создал воздушный коридор и рывком сократил разделяющее нас расстояние. Помимо этого укрепил тело и сформировал из воздуха подобие кастетов на руках, дабы иметь возможность быстро вырубить незадачливых грабителей. Я немного не успел прервать их плетение. Мне помешали засветившиеся на их шеях защитные артефакты. Точнее, также разделенный на кусочки массив, как когда-то у собак переростков в подземелье, только более низкого качества. Итогом стало то, что мне самому пришлось спасать этих неудачников, ведь они создали огненный шар, при этом не успев его в меня метнуть или сформировать вокруг себя дополнительный барьер, так как их защитные артефакты не выдержали моего удара и банально вырубили своих владельцев». Мне удалось перестроить воздушные кастеты, созданные мной ранее для пробития их брони в сферу, и накрыть ею вражеское заклинание. Тем не менее, на сдерживание взрыва я в итоге потратил запас целого камня маны и приобрел несколько капель пота на висках. Но зато дом остался цел, и снаружи никто не должен был понять, что внутри недавно был конфликт магов. «Да, что за кадры интересуются мной в последнее время?» Как-то по-другому описать сцену трех валяющихся у моих ног тел я не мог. Подсказывает мне интуиция, что они связаны с теми, кто хотел меня пленить. А вот то, что они не имеют отношения к безликим, подсказывал уже разум. Такие неудачники точно не могут работать на одну из опаснейших организаций этой страны. Впрочем, не просто так я сохранил им жизни. Раз уж отправляюсь на допрос, так почему бы не увеличить количество допрашиваемых? Наложив на бедолаг лечебное плетение, чтобы перекрыть раны от потери пальцев, я спеленал их стихией воздуха и направился в подвал. Предстояло чуть восстановить силы и открыть портал к секте спящего камня. Проход я сформировал, ориентируясь на место, в котором ранее сражался со старейшиной секты. Хоть наши отношения после передачи им важного для них плетения можно было назвать хорошими, Но этого недостаточно, чтобы они позволили мне телепортироваться прямо внутрь их дома, коим выступала база в толще горы. Перемещение прошло без проблем, однако мне пришлось ждать около пяти минут, пока ко мне не явится представитель секты. На этот раз им выступил молодой маг третьего круга, который без лишних слов активировал проход внутрь горы и провел меня до знакомого уже зала, где я ранее общался с ГТО, главой секты Спящего Камня. Задержка в самом начале, скорее всего, была связана с тем, что я был не один, а в компании трех тел, на текущий момент находящихся в бессознательном состоянии. Опустив свою ношу, которую я все это время левитировал на пол рядом со столом, сам я сел на стул и приготовился ждать. Всю же у главы секты может быть много работы, и вот так сразу бросить ее не всегда возможно. Однако Готто явился быстрее, чем я думал, всего лишь примерно через десять минут вместе с ним в помещение зашел парень без магического источника который принес поднос с едой и напитками когда слуга вышел, а глава секты сел напротив меня он произнес маркус приветствую тебя в стенах секты ты пришел по вопросу тех пленников или с чем-то еще отпив предложенного напитка и продолжая держать в руке кружку как оказалось некрепким красным вином я ответил приветствую главу секты спящего камня улыбнувшись я продолжил «Вы правы. Основной целью являются они, но также после их допроса я хочу поговорить с вами на тему торговли. Возможно, мы можем быть полезны друг другу и в этом направлении». Готто, перед тем, как задать очередной вопрос, взял небольшую паузу. Одним глотком, выпив все содержимое стакана, он с легкой улыбкой обратился ко мне. «Хочешь провести допрос у нас или заберешь на хлебников?» Явный намек на то, что просто так использовать их дом в качестве тюрьмы не выйдет. Но я ждал подобного, а значит был готов. Для меня очень удобно, если они останутся у вас еще какое-то время. А по поводу оплаты, я думаю, мы сможем обсудить этот вопрос, когда затронем тему торговли. Смотря в веселые глаза главы секты, я поднял свой стакан и продолжил. Ведь наша прошлая сделка была выгодной для вас. И в счет ее вы можете пойти на подобные встречные шаги? Задав вопрос, я повторил его действия и за раз допил свою порцию вина. «Так то и быть. Тогда...» В этот момент в комнату вошел Шрамалики. «Он проводит тебя. А как закончишь, мне сообщат. И мы пообщаемся». «Благодарю». Выразить благодарность было не лишним, так как он мог банально настоять на предоплате, и в таком случае разговор с пленными мне бы сегодня не удалось провести, ведь я еще ничего не подготовил для так называемой торговли. Конечно, я мог попытаться уточнить, возможно, им нужно какое-нибудь старое потерянное плетение, но платить чем-то таким за простое содержание нескольких людей было слишком расточительно». Забрав свою ношу, про которую Готто ничего не сказал и даже не бросил на них ни одного заинтересованного взгляда, я отправился за Шрамаликим. Несколько коридоров и дверей, переход на четыре явных уровня вниз, еще несколько коридоров, и вот мы оказались в довольно странном месте. Я бы назвал его эдаким гротом внутри скалы. «Мы стояли на балкончике, от которого шли дороги влево и вправо. Выбери любую, и в итоге обойдешь овальную пещеру по периметру. При этом можно было пойти прямо, куда вела лестница, и оказаться на уровень ниже, где ситуация повторится, но только периметр будет меньше. Вверх эта система не уходила, только вниз». Если присмотреться, то через каждые пять метров можно было разглядеть очертания входа. При этом дверей не было, вместо них выступали каменные плиты. Выделить их на фоне остальной породы, так как стены не были ничем декорированы, можно было благодаря окрасу. Они были темно-коричневые, в отличие от светло-серых стен. Скорее всего, чем ниже спускаться в этой темнице, тем более опасных пленников можно обнаружить. Но сейчас мне туда не надо». Шрамаликий повел меня по правой тропинке, и буквально через 15 метров мы оказались рядом с помещением, в котором отсутствовала блокирующая выход плита. Предлагаю провести допрос тут. С этими словами он вошел внутрь. Мне не оставалось ничего, как последовать за ним. Комната оказалась обустроенной. В ней нашли стол, стулья, кресло, а также клетка, в которую Шрамаликий и предложил поместить мою ношу. «Отказываться я не стал, но заняться этой троицей планировал позже, поэтому обратился к нему с вопросом. «Я бы хотел начать с тех, кого вы забрали в прошлый раз. Это возможно?» «Их доставят сюда. Нет смысла ходить по камерам. Там будет не очень удобно работать». Сказал он это спокойным голосом, в котором чувствовался опыт в проведении таких мероприятий, как допрос. Следом он уточнил. «Нужно всех сразу или по одному?» «По одному, но уводить их сразу не надо, пусть новоприбывшие видят своих коллег. А начну с того нервного мужчины в пестрой одежде». Кивнув в ответ, Шрамалики никуда не стал удаляться, а просто дотронулся раскрытой ладонью до скалы. Дальше я почувствовал всплеск маны что, видимо, символизировало отправку сигнала или сообщения. Спустя три минуты к нам привели первого из пленных, а именно Августа Цирек. Выглядел он неважно. Одежда была порвана и вся в грязи, лицо осунувшееся, движение вялое. Мой сопровождающий не стал уходить, видимо, решив провести допрос. Сначала я хотел высказать ему, что это дело рода, но мужчина после того, как привели Августа, сразу занялся им. А конкретней он деформировал одну из стен, сделав в ней углубление, похожее на своеобразный стол. Туда он посадил не сопротивляющегося мужчину, вслед за этим сковал его, банально вмуровав того в стену. Оценив быстроту и уверенность его действий, я принял решение не возмущаться и воспользоваться помощью столь опытного человека. Ну а что касается той информации, которую могут рассказать пленники, то сомневаюсь в ее полезности для секты спящего камня. Во всяком случае, в короткой перспективе, а смотреть на десятилетия пока нет возможности. Когда Шрамаликий завершил подготовку, он достал из внутреннего кармана своего одеяния какой-то порошок и поднес его к носу Августа. Тот вздохнул и закашлялся, после чего более-менее вернулся в свое обычное состояние и начал резко озираться по сторонам, явно не понимая, где он находится. Встав напротив него, дополнительно сформировав между нами слабенький воздушный щит, так, на всякий случай, я произнес... «Итак, Август Цирык, мне было неожиданно тебя видеть в той компании. Расскажешь, как ты там оказался и в целом обо всем, а?» «Да-да-да-да», — -да -да. он зачастил с ответом, при этом продолжая озираться и не фокусируясь на мне. Дабы ускорить процесс, я взглянул на своего неожиданного помощника. Хватило секунды, чтобы Шрамалики размахнулся и ударил по пленному, решив того части передних зубов. При этом Август не закричал. Точнее, закричал, но не то, что можно ожидать от пленника после удара в лицо. «Да!» В ответ на это Шамаликин нанес еще один удар, но менее сильный. После этого Август замолчал и, наконец-то, полноценно взглянул на меня. В его глазах в бесконечном цикле мелькали несколько эмоций. Гнев, страх, надежда. Время еще не перевалило за полдень, но долго всматриваться в пленника и тратить на это время не было никакого смысла. Поэтому я спокойным голосом повторил вопрос. «Как ты оказался в том месте и как именно связан с попыткой моего пленения?» «Я ничего не знаю, честно!» Услышав подобное, я медленно начал переводить взгляд в сторону своего помощника. И тогда, осознав, что его ждет, Август затараторил периодически шепелявя, когда ему не удавалось нормально произнести слово из-за отсутствия нескольких зубов. «Меня просто попросили сообщить, когда парень по имени Вар придет. Вот и все. Я вообще не ожидал, что с ним заберут и меня. Мне там делать было нечего. Я ничего не знаю. Это все они. Тесно!» Постепенно он начал повторяться, а потом, брыжа слюной кровью, прокричал свое коронное «Честно!». Такой себе результат. Однако все это время я сканировал его, и в целом считаю, что он не врет, сказанное действительно истина. Подтверждая мой вывод, Шамалики произнес, обращаясь ко мне. Он говорит правду. В ином случае стена окрасилась бы в черный цвет. Не зря же это место оборудовали для допросов. Иметь такой встроенный массив очень удобно. Но даже после его слов я не смог обнаружить ядра этого массива. Тем не менее, это ничего не значит, так как у секты спящего камня многое завязано на манипуляцию с породой и с передачей через нее сигналов, так что само ядро может находиться очень далеко от этого места и все равно эффективно работать. Подумав, могу ли еще что-нибудь спросить у Августа и не найдя достойных вопросов, сказал Шамаликому «Выруби его и кинь к той троице». Сопроводив слова кивком в сторону доставленных сюда мной неудачливых грабителей, я стал ждать следующего кандидата, желающего поделиться информацией. Члены секты не заставили себя долго ждать, и меньше чем через минуту в помещение ввели одного из троиц моих пленителей. Во всяком случае, Августа и девушку я не оценивал как реальную силу. А вот факт того, что их тогда тоже было трое, наводил на ряд вопросов мужчина как и первый участник допроса был одурманен и очнулся лишь когда шамалики поднес к его носу волшебный порошок разумеется к этому моменту пленник уже был вмурован в стену ситуация как с Августом, не повторилась мужчина рывками осмотрелся заметил августа и незадачливых грабителей увидел выбитые зубы с каплями крови на полу после чего посмотрел на шамалликова а затем перевел взгляд на меня и заговорил «Я все расскажу. В жестком допросе нет смысла». Наши взгляды встретились. Прошло пять секунд, и мужик отвернулся. Подождав еще пару секунд, я произнес. «Говори, а там видно будет». Кивнув, пока еще незнакомец начал свою мини-исповедь. «Меня зовут Дмитрий Розан. Работаю на государственное управление по делам, связанным с аристократами в силовом подразделении. Мне приказали пленить вас для выяснения связи со зверем». Видимо, так они именовали Тихомира в своих узких кругах. А то с другими сильными личностями, которые могут дать такое прозвище, я особо не контактировал. А с животными, как минимум, в этом мире и подавно. То есть ректором Столично-магической академии. План был связаться с... Иногда Дмит сбивался и откашливался. Видимо, не самый приятный дурман секта применяет к пленникам. Но все равно продолжал говорить, а история получалась занимательной. «Я не прерывал мужчину, но уже с нетерпением ждал допроса девушки, той, кого они выбрали в качестве мнимого заказчика».